Глава 19 Вспоминая о друзьях-повстанцах Генри, которых я видела в Фортесе, я представляла хранителей грубоватыми силачами-солдафонами, вроде тех, что велись вокруг моего отца, как пчелы вокруг свежерасцветшей мяты. И правда, в зале оказалось достаточно мужчин призывного возраста. Сбившись в кучки, они хлопали друг друга по плечам и громко хохотали. Но мое внимание... Привлекли совсем иные люди Во-первых, немало женщин разных возрастов Многих из которых я встречала и раньше Партниха, которая хорошо знала мою мать Несколько девушек, которых я видела в садике Моя бывшая одноклассница, болтавшая с нашей старой учительницей Во-вторых, дети Некоторые явно не успели даже окончить школу И их юные круглые лица осыпали подростковые прыщи В-третьих, пожилые люди слишком старые, чтобы сражаться, но, вероятно, готовые рисковать жизнью другими способами. Здесь обнаружилась даже одна из моих стажерок из Центра Целителей. Лана, девушка, которая сопровождала нас с Морой во дворец во время моего первого визита туда, бросилась к Генри и оживленно с ним болтала, пока не заметила в глубине зала меня. Ее лицо мертвенно побледнело. Моё, наверное, тоже». У меня возникло желание подойти и отчитать ее за то, что рискует своим будущим целительница. С большим трудом я вспомнила, что больше не имею на это никакого морального права. Я даже в глаза никому подолгу смотреть не осмеливалась. Моё присутствие здесь казалось непрошенным вторжением во что-то, предназначенное только для своих. Хранители следили за мной, как хищники за жертвой. Зачахнув под бесчисленными испепеляющими взглядами, я тяжело опустилась на стулу у входа, и уставилась на свои раскрытые ладони. Дверь в передней части зала открылась. Вошел мужчина, которого называли отцом, в сопровождении тех же двоих. воцарилась тишина. Все торопливо расселись по беспорядочно расставленным стульям. Генри скользнул на сиденье рядом со мной, лениво откинулся на спинку и приобнял меня за плечи. «В центре мужчина, который тебя принял. Его зовут Вэнс». «Мы называем его отцом, потому что он возглавляет люмановскую ячейку хранителей. Слева от него бренд справа Фрэнсис. Первый и второй – заместители венса «Ты же говорил, что хранителями командует женщина». «Она на задании в другом королевстве. Сейчас нами командует Вэнс». И она хмурилась, заметно приуныв. «Часть моего порыва вступить в хранители объяснялась желанием встретиться с таинственной женщиной, пробившейся на такой высокий пост». На каком еще задании? Точно не знаю. Вэнс не раскрывает подробности, ждет конца операции. Это уменьшает возможный ущерб в случае, если нас предадут. Я хотела ответить, но прикусила язык. Откровенно говоря, если кто-то предаст хранителей, все находящиеся в этом зале и дня не проживут. Всех приветствую. Светится вечно пламя. Вернем, Вернем себе Эмарион. За... Победа будет за, будет за нами. Вами. Ты не говорил, что у вас есть секретный пароль Ты узнаешь его после кровавого обряда Кровавого обряда? Через минуту тебя вызовут и велят признаться в самых ужасных поступках, которые ты совершила, чтобы, если задумаешь нас бросить, ячейка имела на тебя управу Потом мы все разденемся догола, капнем в чашу по капельке крови и тебе придется ее выпить Это второе испытание верности Пламя пламенное, да ты свихнулся! «Ничего такого я делать не буду!» «Поздно. Раз пришла на собрание, без участия в обряде уйти не получится. Ты уже увидела слишком много». Кровь закипела от гнева и паники. О таком Генри меня не предупреждал. Ни о чем таком! «Это моя ошибка. Я ухожу. Если понадобится, силой вырвусь». Моя ладонь скользнула к сапогу, вытаскивая кинжал Брека из ножен. Я собралась пробраться мимо стула Генри... Но он обнял меня за талию и усадил на место. «Ты не можешь уйти!» «Еще как могу! Руки прочь от меня!» «Ди, стой!» «Пусти! Клянусь вечно пламенем, если думаешь, что я тебя не пырну!» «Да я шучу!» Я ткнула кинжалом в его сторону. Генри поджал губы, чтобы не улыбнуться. Плечи у него тряслись от едва сдерживаемого смеха. Несколько человек повернулись на шум и смотрели на меня с неодобрением. «Я пошутил!» «Я не имел права называть тебе пароль, пока Вэнс не примет тебя в Хранители. Никаких обрядов и обязательных признаний у нас нет. Мы не секта!» От моего свирепого взгляда Генри захохотал еще громче. У меня густо покраснели щеки, и я откинулась на спинку стула. «Это было потрясающе! Видела бы ты свое лицо!» «Смейся, смейся!» Я припомню тебе каждую секунду в следующий раз, когда ты предложишь поразвлечься в лесу ночью. Смех Генри тотчас оборвался. Вэнс продолжал делать объявления. Только я слушала их в полуха. Его слова почти тонули в участившемся пульсе. Несколько успешных операций за последнее время. Сестра Самира сделала рискованную доставку в Люмнос-Сити. В ответ на жидкие аплодисменты миниатюрная брюнетка, сидевшая в первых рядах, посмотрела по сторонам и застенчиво улыбнулась. А сестра дием самый новый наш член, добыла важные документы в доме влиятельного потомка. Несколько пар глаз повернулись ко мне. Последовали аплодисменты и одобряющие кивки. Я покраснела еще гуще. Сама того не желая, я встретилась взглядом с Ланой, и увидела в ее глазах то же осуждение, что я чувствовала по отношению к ней. Как целитель Центра, она знала о моем визите в дом Беннетов. Все мои надежды скрыть нарушение клятвы целительницы рухнули окончательно и бесповоротно. То, что я могла предъявить ей те же обвинения, не значило ничего. Я была ее руководителем, ее наставником, призванным вдохновлять своим примером. Теперь мы обе знали, что я лицемерка». Желание раствориться в стуле и исчезнуть стало совершенно непреодолимым. «С появлением нового человека хочу напомнить каждому наше старейшее и важнейшее правило. Имена хранителей, ваших братьев и сестер, нужно хранить в тайне любой ценой. Вы меня поняли?» «Да, отец». «Разглашать имена хранителей нельзя». «Исключений у этого правила нет никаких. Вы меня поняли?» «Да, Привет. На этот раз я ответила вместе с остальными, чувствуя себя неловко. Взгляды троих мужчин, стоявших впереди, устремились в мою сторону и задержались на мне чуть дольше, чем следовало. Что-то такое было в их внезапной зацикленности на мне, будто они видели смущение, написанное у меня на лице. Спутники Вэнса переглянулись. Между ними произошел безмолвный диалог. Они мне не доверяли. Генри попал в точку насчет тени, которую наследие отца бросало на мою преданность делу смертных. Так называемого «испытания», возможно, хватило Вэнсу. Но до того, чтобы меня приняли остальные, очевидно, было еще очень далеко. «Как я уже говорил, сестра Диэм принесла нам бесценные разведданные, которые, мы надеемся, пригодятся в будущей операции». Многим из вас известно, что в свете болезни лужа короля Ультера Мы планировали более агрессивные действия И с этими новыми данными Яйца мы сможем Албанан, ты сдюжил? Нашу... Ты уговорил ее к нам присоединиться Повернув голову, я увидела, что на стул по другую сторону от Генри Сел Брэк Брат Брэк, далеко же тебя занесло Мне сказали, в Люмносе водятся дерзкие женщины Я должен был убедиться в этом лично Он подмигнул мне и пригладил тёмную бороду. Я перегнулась через грудь Генри и демонстративно положила руку Брэку на бедро. «Брат, ты как нельзя вовремя». Несколько минут назад я снова стала свободной женщиной. «Не слушай её. Она вина потомков перепела». Генри схватил меня за руку и зажал её в ладонях. Я гневно зыркнула на него, Но в лице Генри было столько детского азарства а глаза до сих пор так сияли гордостью за моё успешно выполненное задание, что я не смогла сдержать улыбку. Итак, он убедил тебя стать хранителем. Это мой первый вечер с вами. Она проникла в личный кабинет Эврима Беннета, украла у него со стола стопку документов и спокойно выбралась из дома. Мать твою, Беллатор, ты впрямь одна из нас! Брэк хлопнул меня по коленке. От его похвалы немного отступило чувство вины, терзавшее душу. «А как кинжал, который я тебе подарил, успела пырнуть им кого-нибудь из потомков?» Спросил Брэк кивком, показывая на клинок, который после хохмы Генри я так и держала в руках. Ухмыльнувшись, я вложила кинжал в ножны. «Кстати, да, успела». «Успела?» Какая-то Ш... хмурая женщина шикнула на нас, и я с извиняющимся видом вжалась в стул. «Ты впрямь ударила кинжалом одного из них?» «Ага. Несколько дней назад я увидела, как потомок напал на смертную женщину и ребёнка-полукровку. Он... он смог уйти, но пару раз я от души его пырнула». брек просиял, будто я сообщила ему, что снова вырастило вечно пламя. «Мне ты об этом не говорила». Я помурщилась. Большую часть случившегося в проулке я от Генри утаила, «Тем вечером я слишком сильно злилась, чтобы заново всё пережить. Слишком зациклилась на желании отомстить силами Хранителей. А отдельные эпизоды случившегося я пережить по-прежнему не решалась. Не решалась, пока не разберусь в них лучше. Я забыла. День был очень нервный». «Ты забыла, что ударила кинжалом потомка?» Я пожала плечами и откинулась на спинку стула, притворившись, что слежу за собранием. Воцарилась неловкая тишина». Потом Генри с Брэком тихонько принялись обсуждать реальную причину приезда Брэка в люмнес что-то связанное с поставкой оружия. Я слушала в полуха. Тему оружия я старательно игнорировала, за день предостаточно в нее погрузившись. Периодически я ловила на себе взгляд Генри. После почти двух десятилетий дружбы я знала малейшие признаки его гнева и понимала, Генри сильно задело то, что я не рассказала ему о схватке с потомком. С другой стороны... Он сам до поездки в Фортос не рассказывал мне о гибели смертного мальчика, свидетелем которой стал. Похоже, у нас обоих появились секреты друг от друга. По крайней мере, в том, что касалось потомков. В передней части зала Бренд, первый заместитель Вэнса, искал желающих помочь в предстоящих операциях. И энергия собравшихся переросла в радостное возбуждение. «Казалось, все, кроме меня, только и ждут возможности в чем-то поучаствовать». Требовались кони для посещения окраин люмноса на западе, на что тут же поднялся лес рук. И доставки в Фаунас, которую Генри застолбил, не дав Бренту закончить предложение. Один за другим опытные хранители предлагали помощь. С каждым распределенным заданием и оплотнее вжималась в стул. «Мать Арборской ячейки прислала весть. В ближайшем будущем она планирует крупную операцию и бросит нашей помощи». Нужен хранитель, который сможет проникнуть в королевский дворец и незаметно передвигаться по первому этажу. Мы снабдим это всем ты... необходимым. ты могла бы взять это задание. Когда я во дворце, принц Лютер глаз с меня не сводит. Я точно не смогу незаметно от него сбежать. В доме Беннетов ты сумела сбежать от всех. Ты сумела выкрутиться. Ну давай, задание в самый раз для тебя. Генри начал поднимать мою руку, но я дернула ее вниз. Нет, Генри... «Я же совсем новенькая. Разве мне сперва не нужно немного освоиться?» «Освоиться? Ди, да ты на пробном задании сделала больше, чем многим удается за все время в рядах Хранителей. Ничему тебе учиться не надо. Ты готова!» Генри улыбнулся мне широкой озорной улыбкой, на которую я когда-то запала. Глаза светились теплотой. Членство в Хранителях наполнило его страстью, которой я прежде в нем не замечала. Сопротивляться его заразительному возбуждению... «Было сложно». Генри вскочил на ноги и рывком поднял меня. «Сестра Диэм сможет это сделать!» Взгляды всех присутствующих в зале повернулись ко мне. Брэнд вскинул брови. Даже Венс оторвался от своих бумаг и задумчиво посмотрел на меня. «Дворец – опасное место для таких, как мы, сестра дием. Если тебя поймают, возможно, нам не удастся спасти тебя от последствий. Ты точно готова это сделать?» «Нет, я была совершенно не готова. Я едва унесла ноги из дома Беннетов, а каким бы устрашающим ни был эврем Беннет, он в подмётке не годился принцу Люмноса. Я спасла жизнь его сестре, обеспечив себе определённое расположение, но если он выяснит, что я шпионю на хранителей, то наверняка прикончит меня, не задумываясь. Но... Я всегда мечтала прожить жизнь, достойную наследия». «Быть великой – привилегия, которая смертным Люмнеса даётся нечасто. Если я собиралась войти в историю, это задание было моим шансом». «Я готова. Объясните, что нужно сделать».